Из дневника Коломбины Избрана После того, как в Редикюле обнаружилась вторая карточка с одним единственным словом «балт», «скоро», написанным уже знакомыми буквами, сомнений не осталось. Я избрана. Избрана. Мои вчерашние излияния по этому поводу были смехотворны. Кудах ты, не перепуганные курицы! Я не просто перечеркнула эти две странички. Я вырвала их. Позднее вставлю что-нибудь более уместное. Позднее? Когда ж позднее, если написано «Балт»? Скоро. От этого короткого звонкого слова у меня будто гуд в голове. И я хожу сама не своя. Натыкаюсь на прохожих, и мне попеременно делается то жутко, то радостно. Главное же из переполняющих меня чувств — гордость. Коломбина стала совсем другой.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 Ифигения и горгона лопаются от зависти. Колебан шипит от злобы, а дождь взирает на меня тоскливыми глазами побитой собаки. Никакой он не просперу, поверитель духов земли и эфира. Он даже не орлекин. Он такой же пьеро, как маменькин сынок Петя, некогда вскруживший голову иркутской дурочки своими завитыми локонами и трескучими стежками. Вечера у дожа это мой триумф, мой бенефис.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 и еще что-то такое из детства, из страшные мести. В бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и лежащий под землей мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю. Чушь, чушь, чушь.